Глава 16. В которой Александра Сергеевна думает очень интересные мысли, но делиться ими самой со не собирается. Максим Сергеевич гнал машину в сторону города на приличной скорости. Саша сидела молча и со своими вопросами к нему больше не лезла. Человек на взводе, это было заметно. Впрочем, и так понятно, от хорошего настроения и положительных эмоций люди просто так по полям не бегают. Правда, немного удивительно видеть столь сильную реакцию со стороны человека, которого готовили к нелегальной работе в Советском Союзе. Которого вообще готовили к нелегальной работе. Девушка доподлинно знала, эти люди спокойно относятся к любому развитию событий. Крепкий дух, устойчивая психика – один из немаловажных аспектов подготовки агента. И уж что-что, а чужая жизнь никогда не стоит выше их интересов. Тем более Беляева готовили в Союз очень давно и готовили его с юных лет. Саша искренне не могла понять, почему Максима Сергеевича беспокоит, что им придется пожертвовать Филатова и Ведерникова. Не то, чтобы эта мысль приносила радость самой девушке, Насчет Нины Ивановны с ее верным паладином, однако Саша знал наверняка, вариант, предложенный Марковым, на самом деле неплох. Комарова вообще впервые видела агента, который волнуется о жизнях людей, совершенно посторонних, но и, возможно, имеющих на своей совести как минимум одну смерть. Это по скромным прогнозам. Есть крепкое подозрение, что Анна Степановна тоже погибла по причинам, тем или иным образом связанным с этой парочкой. Да, распоряжение поступило от Вадима, в этом Саша не сомневалась, особенно после признания Беляева о неудавшейся диверсии с чертежами. Но еще она не сомневалась в том, что Марков не стал бы делать грязную работу сам, он удивительно брезглив. А вот чужими руками с удовольствием, моральными принципами Вадим не отягощен. Это Саша поняла давно. Но в то же время у человека всегда есть выбор. И даже при том, что решение о ликвидации семьи Масловых мог принять Марков, и Филатова, и Ведерникова должны были отказаться, если рассматривать тот вариант, в котором они действительно невиновные люди. В общем, Саша сидела молча, разговоров не заводила, но при этом изредка косилась в сторону Беляева – пытаясь понять, что с ним не так. А с ним точно что-то не так. Причем это что-то было слишком неуловимым. Саша даже не смогла бы четко сформулировать свою тревогу и свои подозрения. У нее иногда вдруг появлялась странная мысль, будто Максим Сергеевич не совсем тот, кем кажется. Это, конечно, выглядит глупо. Естественно, он не тот, кем кажется. Сначала особист оказался сотрудником комитета. Это ладно. Саша данный факт был известен давно. Потом чекист вдруг превратился в нелегального агента ЦРУ. Тут, пожалуй, имелось удивление. Вроде бы все, дальше некуда. Но не может же он быть нелегалом, которого перевербовал еще кто-то. Это уж совсем черт знает, что получается и все-таки ощущение неправильности поведения Беляева с каждым днем становилось все сильней. Впору заподозрить раздвоение личности у Максима Сергеевича, потому что его личность, которую Саша имела возможность наблюдать, вообще никак не укладывалась в рамки, соответствующие профессионалу, который много лет ждал своего часа. Даже если Беляева на самом деле не хочет больше быть агентом американской разведки. Что тоже странно. Нелегал-нелегалу рознь. Дед рассказывал, большинство советских агентов уезжали в Штаты в достаточно сознательном возрасте. Имея жену, либо военное прошлое за плечами. Беляева, если учитывать в каком возрасте он попал в Союз, готовили еще подросткам. И это немаловажный факт. То, что вложили в него, должно сидеть крепко. Перебить это жизнью в Советском Союзе сложно. Кроме того, Максим Сергеевич довольно часто напоминал Саше плохого актера. Будто человеку поручили сыграть роль, которая, с одной стороны, не так уж чужда, но при этом совсем не нравится. Однако, как озвучить свои подозрения вслух, девушка не имела ни малейшего понятия. Потому что эти подозрения были слишком странными. Даже сейчас Максим Сергеевич явно что-то задумал свое, о чем делиться с Сашей не торопился. После того, как они вернулись к Волге с их внезапной полевой прогулки, Беляев вдруг начал торопиться. Сказал, якобы очень переживает, что девушка вернется домой слишком поздно, а завтра, насыщенный день, последний этап подготовки к приезду делегации. Нужно еще раз все проверить и перепроверить. но в это Саша тоже верила с трудом. Насчет переживания о ее персоне. Что-то раньше Беляева совсем не беспокоила. Рано она домой придет или поздно. А тут ты посмотри, какая удивительная забота. Саша, если честно, была не против сама уже оказаться дома. Денек выдался и тот еще. К тому же завтра вечером потребуется снова встретиться с Марковым. Вадим к тому моменту должен выполнить свою часть договоренностей. Учитывая, что Беляев, Марков и Саша вместе должны появляться как можно реже, а лучше никогда, им предстояло посетить театр. Такой вариант конспирации предложил Вадим. Мол, суток и зрителей никто не обратит на них внимания. Просто дачный домик Ведерникова они уже использовали для своего совещания. И повторяться в данном случае лучше не стоит. Как бы ни закончился прият кастра он вызовет по итогу пристальное внимание определенных людей, которые захотят разобраться или в смерти Беляевой и Комаровой, или в смерти кубинского лидера. Театр — отличный вариант, он не вызовет подозрений. Слишком серьезно играем предстоит, чтобы потерять все из-за какой-то мелочи. Тем более Комарова и без того ходит в драмтеатр. Максим Сергеевич вообще имеет личный интерес, а Вадим придет со спутницей. Смотреть они будут спектакль, где задействована та самая актриса, с которой у Беляева роман был. Хотя, может, Саша торопится использовать прошедшее время. Причем Маркова от чего то сильно веселил тот факт, что девушке придется любоваться игрой Лилечки. Но это все будет завтра. А сейчас александр Сергеевна немного мучила совесть, не сильно, а совсем чуть-чуть, но мучила. Она испытывала чувство вины из-за того, что не до конца была откровенна с Беляевым, вернее, совсем не была откровенна в некоторых вопросах. Однако причина для этого имелась даже несколько. Во-первых, Саша, естественно, не доверяла никому. Это главное, чему научил ее дед и в чем она могла сама убедиться за все годы, проведенные в бегах. Продать и придать может любой. Максим Сергеевич не исключение. Сейчас ему выгодно и удобно находиться в связке с Сашей. А потом? Тем более факт его работы на ЦРУ для девушки оказался настоящим сюрпризом, и это звоночек. Беляев смог так долго играть роль честного сотрудника ГБ, так глубоко ухитрился внедриться, что это говорило о нем, как об очень сильном агенте. А еще Максим Сергеевич, несомненно, хитер, умен, и все его поступки могут иметь двойное дно. Особенно, если отталкиваться от очень смутного подозрения, которое грызло Сашу изнутри, будто голодная крыса что Беляев даже после всех своих признаний все равно вообще не тот, кем себя выставляет. Это пугало Сашу больше всего – отсутствие уверенности. Даже своим глазам она не могла доверять в случае с Максимом Сергеевичем. Потому что эти глаза видят одно, а интуиция, которую никогда девушку не проводила, настойчиво шепчет голосом деда – — Санек, тебя нагло дурачат. Брешет этот гад. Как пить дать брешет? Тебе только нужно понять, в чем именно. Да, сейчас Беляев горит желанием разорвать связь с американской разведкой, но где гарантии, что это не очередная игра? Либо наоборот, ради данной цели, почему бы Беляеву не сдать ее, Сашу, чекистом В качестве доказательства своей доброй воли, но ну и заодно покаяться в том, что много лет являлся нелегальным агентом. Саша точно знала, если Максим Сергеевич грамотно разыграет свою партию, его перевербуют с огромным удовольствием. То, что он заявил сейчас, когда они сидели в поле, будто не хочет больше никаких шпионских игр, могло быть ложью. Саша вполне понимала, произошедшее между ними связь, увлечение, или бог его знает, как это назвать, доберяя бы, может, ровным счетом ничего не значить. Поэтому надеяться на личные моменты не стоит. Может, он вообще сделал это специально? А что? Неплохой вариант. Задурить внучке ершова голову, чтоб она, как последняя идиотка, влюбилась и была готова на все» но ну, он Марков, бедняга, кружит рядом почти год, всячески пытается произвести на Сашу впечатление. По той же причине, кстати, они все смотрят на внучку Ершова, как на женщину. Не в том плане, что видят ее достоинство наоборот. Думают, с женщинами легче и удобнее действовать через чувства. Частично, может быть, это и верно, но Саша точно знала, верить никому нельзя. Сначала ей нужно решить все существующие проблемы, и только потом можно будет подумать о личной жизни. Но никак не сейчас. И сколько бы самой Саши не было интересен Беляев, она категорически запретила себя обольщаться на его счет. Хотя с прискорбием могла констатировать, Максим Сергеевич действительно ей интересен. Пожалуй, Саша могла бы даже признаться сама себе, что она влюбилась. Наверное просто сравнивать нечем еще она не знала как сказать максиму сергеевичу об одной немаловажной детали среди руководства беляева в комитете нет предателя вернее сам предатель есть но сидит этот человек совсем не там где максим Сергеевич может представить знала это саша естественно от деда а точнее благодаря ему Буквально за несколько дней до смерти Виктора Николаевича к ним домой вдруг пришел незнакомый человек. Саша как раз собиралась уходить на встречу с подругой, когда в дверь позвонили. На пороге стоял мужчина, высокий, статный. Он был одет в серый костюм и шляпу, очень старался не выделяться. Но Саша сразу поняла, перед ней не случайный прохожие. Более того, он связан со старой службой деда. «Мне вы Виктор Николаевич, — сказал незнакомец, — и широко улыбнулся. саша он показался очень приятным, очень честным человеком. Так открыто могут улыбаться лишь те, у кого нет угрызений совести, кто по ночам спит совершенно спокойно. В то же время, в силу молодости, Саша не понимала, что одно с другим вообще не связано. Но угрызения совести могут отсутствовать по причине преждевременной кончины — этой самой совести, и никак не из-за природной скромности и порядочности. Дед сразу же вышел из кухни, но, увидев гостя, немного растерялся. «Дима? не Ничерташ себе подарок! Ты... Как ты здесь?» Ершов выглядел совершенно удивленным. Он точно не ожидал встретить этого человека у себя дома. Впрочем, Саша тоже не ожидал Просто к деду давным-давно перестали приходить бывшие сослуживцы. Дело, в котором был замешан Виктор Николаевич, а уж тем более его внезапное возвращение оттуда, откуда он вернуться никак не должен, сильно сократили количество друзей к их семьи. Некоторые считали, что Иршов откупился от чекистов жизнями других участников того дела. Кто-то просто предпочел не иметь ничего общего с человеком, который был чуть ли не правой рукой Абакумова в некоторых вопросах. Поэтому Саша хорошо запомнила странное появление незнакомца. «Здорово, Виктор Николаевич, пустишь?» Мужчина снова улыбнулся и, не дожидаясь приглашения, переступил порог квартиры. Саша вопросительно посмотрела на деда. Тот кивнул, намекая, будто все хорошо. Девушка успокоилась и умчалась по своим делам. Однако, вернувшись, она нашла виктор Николаевича в состоянии сильного нервного возбуждения. Пожалуй, кроме того, он был зол, очень сильно зол. «Что такое?» — Саша сразу кинулась с расспросами. «Его вообще беспокоило поведение деда в последнее время. Он без причины мог раздражаться на ровном месте. Тебя расстроил этот человек?» — Человек! — Ершов буквально кипел от бешенства. — Это Саша не человек. Это мерзкая тварь. Предатель и гнида. Его надо раздавить. — Ну, что за номера? — девушка прошла в кухне и поставила на огонь чайник. — Ты же был рад его видеть. Мне так показалось, по крайней мере? — Да, был рад. Знаешь, почему? Он один из последних агентов, кого знаю лично. В тот год, когда все произошло, я про Абакумова и про свой арест, Дима заканчивал подготовку. Его, как разведчика-нелегала, отправили в первую зарубежную командировку. Под видом сотрудника советской миссии он прибыл в Нью-Йорк и вскоре приступил к выполнению своего главного задания. Начал вербовать агентов для главного разведывательного управления. «Я знаю это точно» потому как перед отъездом Диму прислали ко мне. Нужно было проверить некоторые аспекты его будущей службы. Но он действительно оказался готов. О чем я отчитался? Ты знаешь, после той группы, где были твои родители, я агентов больше не готовил. Однако люди, которые становятся шпионами, должны знать не только, как им правильно скрываться от американской разведки, но и то, как именно они вычисляют агентов. В общем, я подтвердил, что он готов. Потом началась та история, ты понимаешь, о чем я. Из государственной безопасности меня выкинули на свалку, но некоторые связи еще оставались. Я знаю, что работу Дмитрия высоко оценил руководство, и, вернувшись в Москву, он долго тут не задержался. Получил звание полковника, а потом вновь отправился в США в качестве замрезидента по нелегальной разведке формально в должности начальника секретариата представительства СССР. Я пытался собирать информацию о том, что происходит вокруг нашей агентуры, любую информацию, чтобы понимать, как обстоят дела с теми, кто мне дорог, не всплывут ли их имена. В открытую, естественно, не скажешь, поэтому наводил справки о любом факте, связанном с агентурой. Потом знакомые пропали окончательно, связи разорвались. Однако о Диме я помнил, как о достойном продолжателе нашего дела. — Ну вот! — Саша достала чашки, насыпала заварку прямо у них и залила кипятком. — Так в чем же тогда дело? Почему ты злишься? — Почему? Дед, который сидел на таблетке возле стола, вдруг силой ударил кулаком по столешнице. Они все перестали понимать, что значит быть разведчиком. Забыли. Думают, игрушки им там. По заграницам катаются, живут во благе. А дело, Саша, не в этом. У разведчика ничего нет. Ни семьи, ни жены, ни детей. Даже когда они есть, их нет. У него есть только Родина. О Родине он должен думать в первую очередь. Чтобы семья, жена и дети жили под мирным небом. Свои принципы, свои взгляды и свое мнение взад нужно засунуть. Есть только один принцип — свои и чужие. Если ты этого не понимаешь, то не хрена лезть со свиным рылом в калашный ряд. Дед тяжело дышал, и Саша начал переживать, как бы ему не стало плохо. На здоровье Виктор Николаевич не жаловался, однако девушка впервые видела его в состоянии столь сильного возбуждения. Обычно он даже злился тихо, а этого не менее пугающе, но тихо. «Этот человек, Дмитрий, он что-то сделал не так?» — спросил Саша и потянулась за Валерьяной. Достала стакан, налила воды и отмерила положенное количество лекарства. «Я уж и не знаю, что сейчас так, а что не так. Раньше было понятно, враг — это враг, и нет никаких причин думать иначе». Виктор Николаевич схватил стакан, в который Саша накапывал на стойку, залпом выпил его содержимое, перевел дух, а потом продолжил. — Ты понимаешь, я думал, он действительно пришел просто так. Оказался снова в Москве, вспомнил про старика и не побоялся проведать, но он сидел тут. Виктор Николаевич хлопнул рукой по свободной табуретке, стоявшей рядом. — Вот тут прямо сидел. Смотрел на меня проникновенно и рассказывал о своей жизни. Оказывается, в тот период случилась трагедия. Трехлетний сын заболел гриппом, с осложнениями на сердце. Средств хватило только на одну операцию, и срочно требовалась вторая. Стоимость огромная у этой операции, и вроде проводить ее нужно было в США. Дмитрий попросил помощи у своего руководства. Гершов замолчал. — С помощью отказали? — Саша произнес слух то, что не стал говорить дед. — Да, на черт! Так сложилась ситуация. Именно в то время, когда болезнь сына пришла к пику, он руководил одной очень важной операцией, по его же словам. И вопрос стоял конкретно – либо отправлять Дмитрия в Советский Союз вместе с женой-ребенком, а это значит отвлекать эту работу, либо разрешить лечить сына в Штатах. Пока ребенок находился в тяжелом состоянии, наше разведуправление, так понимаю, стояло перед дилеммой – оперировать ребенка в Москве или в Америке. И то, и другое грозит срывом разведывательной операции, в которой участвовал Дмитрий. Вероятнее всего, руководство просчитывало и готовило безопасные для него пути по спасению ребенка. Но слишком скользкая ситуация. Вот в чем дело. Если лечить в Нью-Йорке, значит, отец с матерью будут ходить в Нью-Йоркскую поликлинику. Соответственно, там неизбежны контакты. Там может быть подставной врач. Ты понимаешь, здесь нужно все учитывать. Думаю, пока Москва выставляла эти тонкие шахматы, шло время. На черт подери, разве Дмитрий не понимал, что наканул И потом, по итогу, разве он не понимал мотивов отказа разведывательного управления, которые были далеки от обычной жадности? Дело ведь вовсе не в деньгах. Но вот какой нюанс. Дима рассказывал мне все это не для того, чтобы поделиться. Да и не делятся такими вещами, даже при том, что я знаю, кто он. Дима меня пытался обрабатывать, вот в чем соль. Вкладывал мне мысль о своем сыне, что мальчик умер по вине Москвы. Дед, так он что, это Дмитрий, он предатель? Саша принесла последнее слово, сильно понизив голос, почти шепотом. «Думаю, да». Виктор Николаевич опустил голову, уставившись на свои руки, которые теперь лежали у него на коленях. «Ты знаешь, я могу предположить. Дело не только в сыне. Имею в виду мотивы, которыми он руководствовался. Можно было бы списать на личную трагедию, мол, злобу затаил, хотел отомстить. Но потом начались совсем другие разговоры у нас с ним, вернее, у него со мной». Дима, он ярый сталинист. После гонений на Сталина, после культа личности, когда Никита Сергеевич, у которого серьезные грешки имеются, решил таким образом отмыться за чужой счет. В общем, Дмитрий очень непрозрачно намекнул, мол, это стало могучим психологическим ударом по его политическим мировоззрениям. Он даже вспомнил то выступление никита Сергеевича в во время этого выступления дмитрий был там работал же при военно штабном комитете о и знаешь что он мне сказал вот тут на этой кухне мир был на грани третьей мировой войны из за вздорного генсека так и сказал да знаешь такая игра на моих чувствах мол вспомни виктор николаевич времена когда мы делали правое дело я может даже понимаю мысли дмитрия но «Санек, он ведь без малого 1419 дней на фронте. Ранения, боевые награды, медали и орден Красной Звезды. Какая к черту разница, кто стоит у руля, когда ты служишь не этому человеку конкретно, а служишь своей стране, своему народу? И главное, Дима!» Он ведь не пьет, не увлекается женщинами, не падок на деньги. Его, по идее, вообще невозможно завербовать. Нет зацепок. А значит, если мои догадки верны, он пришел к ним сам. Сам вышел на контакт с американцами. Дед, так надо что-то делать, Саша взметалась по кухне. Чего ты сидишь? Он ведь с нелегалами работает. Там, в Америке, надо сообщить. Куда? Виктор Николаевич усмехнулся. «Мне никто не поверит. Фактов нет. Да и с фактом, и мне тоже никто не поверит. Ты забыла, кто я есть для своих бывших товарищей?» «Но...» Спросил у него об одной женщине, Мария. Удивительная женщина, между прочим. Певицей хотела стать. Испанскую революцию прошла, да. Языками владеет исключительно. Так вот... Я просто спросил, все ли у нее хорошо. Подробности, конечно, мне никто не расскажет. И знаешь, что он ответил? Будто она пошла на сотрудничество с американцами. Будто пропала совсем, и никто не знает, где она. Мол, спрятали ее американцы. Но это неправда. Я Марию знаю лучше, чем кто-либо. Она быстрее себе вены перегрызет, но к врагу не переметнется. А он мне тут... Виктор Николаевич неопределенно махнул рукой. Вот тогда я и понял, брешет гнида. И ко мне пришел не просто так. Вспомнили обо мне снова по какой-то причине. Нет, они не забывали. Но таких помнящих раз-два я общался. Дима точно не входил в их число. Сейчас, так понимаю, вырос в чине, возможно, получил доступ к информации. Он ведь с нелегалами работает в Штатах. Прикрывать их там должен. Но, Санек, чую, бедой пахнет. Виктор Николаевич поднялся со стула, потом сказал, будто хочет прилечь, и ушел в спальню. Через несколько дней после этого случая Саша нашла деда мертвым. Она точно знала, виноват Дмитрий, который приходил к ним домой. Не сам, конечно. Но дед правильно все тогда понял. К нему начали подбираться ближе. А потом Саша увидела его, Дмитрия, спустя восемь лет. Он, конечно, предатель, это несомненно. Теперь Саша наверняка это знает. Потому что сведения, где и как ее искать, с РУшником она, по сути, передала сама. Через этого Дмитрия, которого дед с такой злостью называл гнидой, и который не понял, что внучка Ешова им просто воспользовалась по своих целей Так что Максим Сергеевич прав. Предатель есть, но совсем не там, где ему кажется.